Глава третья. Хранитель. Миша медленно открыл глаза и выдохнул с облегчением. Его окружали родные стены собственной комнаты. «Я дома! Все невзгоды позади! Как все-таки хорошо в своем времени благодать! Никаких продуктовых проблем, голода, разрухи и замерзших намертво детей!» За окном устало стучал дождь, ветер, взвывая, прижимал тонкие деревья к земле. Хотелось побыть в своей тепленькой, уютной постельке как можно дольше, вспоминать приятные события, мечтать о будущем. Да и о произошедшем с ним накануне не мешало бы подумать. «Чертов ангел-хранитель! Зачем так издеваться? Такой щелчок в прошлое осуществил и ради чего? Показать, как живи и беспризорники!» Нет, конечно же и жаль, но что поделать, ведь эти события остались в далеком прошлом и его уже не изменить. Хотя и сейчас бездомных детей, да и взрослых хватает. Вот Борода, к примеру, живет в подвале, летом умудрился заболеть. А все из-за сырости и сквозняков, благо что вовремя лекаря нашли, а то некому было бы байки разные пацанам рассказывать. Кстати, а какой сегодня день? Из-за последних событий все в голове перепуталось. Он глянул на часы. Девять. Хы, значит, выходной. Родители разведали бы столько валяться? Деятельная натура юного искателя приключений не давала долго находиться в одном месте. И правда, чего вылеживаться, если можно провести время с пользой? Например, приготовить родителям завтрак. Ну так, на всякий случай. Он ведь любящий сын. Мальчик вышел из комнаты и уже направился к кухне, как услышал разговор предков. — Не бери много вещей. Мы едем всего-навсего на пару дней, а ты уже полную сумку напихала. — Саша, видишь, какая непостоянная погода. Осень на дворе. Вдруг похолодает. — А ты не забыла, куда мы едем и, главное, зачем? Нам придется еще и Димкины вещи тащить. Обратно эту сумку повезешь ты. — Ладно, ладно, не кипятись. Сейчас выложу. «Действительно, зачем я столько вещей набрала?» «Доброе утро, родители!» «Мишенька, а почему ты не в школе?» «Так э, меня не разбудили чего-то». «Глупенькая, сегодня суббота!» Папа посмотрел на маму с улыбкой. Она хмыкнула, примерилась и сунула в сумку толстый синий свитер, вытащенный пять минут назад. Но он отчаянно сопротивлялся. Папа тихонько хихикал в кулак, но все же не выдержал и применил силу к упрямцу. Мама счастливо выдохнула, все поместилось. — Точно, новые проблемы выбили из колеи. — А куда это вы собираетесь? — За Димой едем. Бабушка Неонила с ним не справляется. Заберем к себе, пока Маша не приедет. Бабушка Неонила, папина мама, жила в Киеве с младшей дочерью Машей и ее сыном Димой. Мишина тетка вечно была в поисках работы. Перепробовала кучу профессий, но нигде не могла продержаться больше нескольких месяцев. Все искала себя. Потом наступила черная полоса, и полгода Маша сидела дома без работы, но все равно не сдавалась, бегала на собеседование. Родственники даже ставки стали делать, кем в следующий раз устроится неунывающая особа. И играли. пока молодая женщина не устроилась по контракту сиделкой к одной старушке. И все бы было хорошо. Подопечной попалась не вредная и зарплата хорошая, и щедрые подарки. Но один маленький минус все-таки был. Старушка проживала в солнечной Италии. И вот уже около года мама зарабатывала деньги, а сынок вил из бабули веревки. Ну и ты игрался. Терпение у Нианилы лопнуло. Она попросила старшего сына забрать неугомонного ребенка. — А чего она его с собой в Италию не забрала? Мама, вдруг что-то вспомнив, побежала в ванную. Тут же оттуда раздался грохот. Очередной раз обвалилась полочка с косметикой. Папа хотел отправиться на помощь, но передумал и стал потихоньку вытаскивать свои вещи из дорожной сумки. «Ну скажи, зачем мне шесть пар носков, да еще две пары теплых, и эта розовая рубашка?» Мишка хмыкнул. Отец счастливо улыбался, совал вещи обратно в шкаф, поминутно озираясь на дверь. «Она туда зарабатывать поехала, а с Димкой разве заработаешь?» «И он у нас теперь всегда будет?» «Не думаю. Месяца два до конца контракта осталось, так что...» «А я тоже еду?» В комнату стремительно ворвалась мама, глаза ее горели. Опять полка свалилась, и мой французский крем разбился. Осколки по всей ванной разлетелись. «Мам, не расстраивайся, я все уберу, и папа тебе новый купит. Так можно мне с вами?» «Нет. Вначале я хотела тебя к прабабушке отправить, но передумала. Останешься здесь». «Сам!» С придыханием, не веря своему счастью, спросил паренек. Перед глазами уже мелькали радужные перспективы вынужденного одиночества. — Нет, конечно. Я ведь не сумасшедшая. За тобой Ирочка приглядит. Ноги паренька, еще секунду назад радостно притопывающие, замерли, и он, печально вздыхая, сел в кресло. — Я не останусь с этой фашисткой. Ира была их соседкой и маминой подругой. Она часто выручала родителей, когда надо было приглядеть за Мишей в детстве. Но методы воспитания у нее были своеобразные. «Детка, не время капризничать. Мое сердце будет спокойно, если Ира будет рядом». Мальчик судорожно сглотнул, вспоминая, как няньку неожиданно вызвали на работу, и она, недолго думая, пристегнула его наручниками к батарее. И где только она их раздобыла? Наверное, ухажор гаишник подарил. И он, к своему стыду, просидел весь вечер, как дворняжка на привязи. Освободиться самостоятельно мальчишке не удалось. А когда потом рассказал родителям, они просто ему не поверили. Не говоря уже о том, что любую его аферу она просчитывала заранее и рубила все на корню. И с этим монстром придется жить. Она ведь его в покое не оставит, будет контролировать каждый шаг. хотя есть еще школа, в которую ходить вовсе не обязательно. Вот тебе и куча свободного безнадзорного времени». Но Мише не повезло. Ирка все продумала заранее, договорилась с учителями, чтобы оповещали ее, если в расписании произойдут какие-то изменения. И наступила каторга. В школу его водили чуть ли не за ручку, как первоклашку, и одноклассники с удовольствием наблюдали эту печальную картину, кто в окно, а кто и в школьном дворе поджидал, чтобы насладиться редким зрелищем. После уроков все повторялось, только шли они не домой, а к Ире на работу, где она изображала из себя ветеринара. Незаметно в вечном противоборстве с коварной соседкой пролетела неделя, Вернулись родители. С ними приехал ненавистный братец. Мишка считал его избалованным свинтусом. Мальчишка любил устроить на ровном месте истерику, виновником которой потом незаслуженно считали Мишу. — Мальчики, надеюсь, вы будете мирно сосуществовать в одной комнате, и нам не придется кое-кого наказывать. — Я не хочу с ним в одной комнате жить, — заныл Дима. — Он меня будет мучить и унижать. — Я тоже не горю желанием жить с тобой, жалкий червяк. — Прекратите. Это не обсуждается, Миша. Научись мириться со своим братом и не смей его обзывать. Подросток горестно вздохнул. Еще ничего не случилось, а его уже в чем-то обвиняют. Что будет дальше, и загадывать страшно. Лучше бы он остался с Санечкой. Вот где он чувствовал себя нужным. С прибытием братца места в комнате совсем не стало. Родители одолжили у соседки кресло-кровать, и теперь по комнате приходилось передвигаться боком. Да еще Димкины игрушки и одежда стали валяться всюду, хоть парни и выделили половину шкафа для вещей и ящик для игрушек. Время шло, а отношения между братьями только ухудшались. И вот случилось чудо. Всю неделю мальчишки держали вооруженный нейтралитет и ни разу не подрались. Счастливые родители вздохнули с увлечением. Ну, наконец-то наступил мир. А в пятницу позвонила прабабушка и пригласила родителей к себе. Они вначале хотели взять братьев, но передумали и оставили их дома. Наступила суббота. Наконец-то можно отдохнуть от школы и надоевших уроков. Два дня свободы. Родители встали рано, тихо оделись, и только щелкнувший замок радостно известил об их отбытии. Миша лежал с закрытыми глазами и пытался заснуть, но в голову лезла всякая ерунда. Промучившись полчаса, он решительно поднялся и направился к двери, но споткнувшись, Адимкин рюкзак растянулся на полу, прибольно ударившись коленом. Ну, — Черт подери, ты червяк, когда свое барахло уберешь? «Сам червяк! Ты на мой трансформер свалился и сломал его! Я тебе сейчас! Но что ты мне сделаешь, червяк?» Тимка вскочил с постели, в глазах стояли слезы. Он подбежал к брату и треснул того учебником. Книга упала, развалившись на две части. «Моя химия! Да я тебя сейчас! Ты, червяк, сейчас будешь все мои учебники клеить! Это тебе за дело!» Зазвонил телефон. Миша прошлепал в гостиную снимать трубку Звонила бабушка Неонила Интересовалась, как поживают мальчики Пришлось несколько минут уверять, что у них все хорошо Потом подросток направился в кухню Инспектировать холодильник Сделал себе три бутерброда Попил компот И только потом вспомнил про брата Червяк, есть будешь? Тут колбаса есть» Все-таки он старший и должен смотреть за братом Но ответом ему была тишина Вот гаденыш, вни ты из себя не пойми кого. Сейчас ты у меня попляшешь. Мальчишка ворвался в комнату. Никого. Обежал всю квартиру, брата нигде не было. Хотя теплилась слабая надежда, что тот прячется где-нибудь в кладовой, но она не оправдалась. Исчез также рюкзак, предмет утренней ссоры, Трансформера тоже не было. — Ничего, побродит по двору и вернется. Друзей у него нет, идти некуда. Миша с удовольствием выдохнул и улыбнулся. — Такое счастье! Родителей нет, и братец ускакал. Разве о таком можно мечтать? Он степенно позавтракал, выпил собственноручно сваренный кофе, посмотрел передачу про животных и заскучал. А потом загрустил. Придется отправляться искать упрямого братца. Возле подъезда на лавочке сидела старушка, соседка, выгуливающая внука. «Добрый день!» «Здравствуй, Мишенька!» «Вы моего брата не видели?» «Мы только вышли гулять, десять минут сижу. Не видела. Может, раньше проскочил?» «Да, намного раньше. Если увидите, скажите, чтобы домой шел, хорошо?» «Скажу, Миша. Поругались?» «Ага!» Миша походил по двору, заглянул на детскую площадку и даже залез в деревянный домик, где разложили кукол две мелкие девчушки. Димы нигде не было. Вдруг подросток отчетливо вспомнил, как пугал братца домом с привидениями, и тот весьма заинтересовался заброшенным строением. «Ну точно! Рванул обследовать руины и рюкзак захватил с едой!» Волосы на голове паренька зашевелились. Если с ним что-то случится, родители его живьем съедят, да и он сам себе не простит этого. Недалеко от их дома стояла недостроенная многоэтажка. Семь этажей возвели нерадивые строители, и вот уже больше десяти лет махина пугала своим видом родителей со всей окрестности. Дом стоял немного накренившись, ступеньки внутри кое-где провалились, в полах зияли дыры. Сооружение находилось в аварийном состоянии и поэтому было очень любимо детворой. Как-то туда забрались двое мальчишек поиграть в войнушку. Один расшибся насмерть, упав с пятого этажа, другой сломал ногу. Периодически к зданию наведывалась милиция, гоняла малышню, но постоянно развалину никто не охранял. Хотя ходили слухи, что поселился там один старик, живет тем, что отпугивает детишек от развалин, за что негласно получает от милиции подачки. Да и родители озорных мальчишек частенько благодарят невольного сторожа и деньгами, и едой. Миша добежал до забора, окружавшего многоэтажку, остановился, тяжело дыша, и начал смотреть по сторонам. Возле дырки в заборе сидел бродяга в затрёпанных синих джинсах и синем пуховике на голое тело. Рядом лежал почти новенький школьный рюкзак, уткнувшись в который спала рыжая Коля. «Дяденька, вы тут мальчишку не видели с зелёным рюкзаком, мелкого, с веснушками?» Собака повернула голову и сладко зевнула, поднялась, подбежала к мальчику и преданно посмотрела в глаза. Миша достал из кармана недоеденную шоколадку и бросил псине. «Не было с утра еще никого». Собака глотнула подачку и вновь посмотрела в глаза парнишки. «А вы тут все время были?» Хэ, да я тут живу. И мимо Анфиски никто не пройдет незамеченным. Она хоть на вид добродушная, но никого не пропустит. Хороший сторож». Миша достал телефон, нашел фото брата. «Вот, посмотрите, пожалуйста». Бродяга внимательно рассмотрел изображение. «Вчера крутился с белобрысым мальком». Все выпытывал у меня, правда ли тут привидения водятся. Я ему про призрак с ремнем рассказал и показал в лицах. Эй, так они так ахали и дрожали, что, видать, передумали туда соваться. Поверили. Спасибо вам. Да, не за что. Обращайся, если нужно. Меня Иванычем зовут. Миша порылся в карманах и вытащил мелочь. Возьмите вот. Спасибо, паренек. Желаю тебе удачи в поисках. Миша поплёлся домой, размышляя о том, кто этот таинственный второй мальчишка, с которым разгуливает братец, и чуть не разминулся с одноклассником, проживающим в соседнем подъезде. Привет, привет, Серега. Димку не видел? Нет. Они с Радиком на пикник собрались, картошку печь. Вроде в посадке. Вчера хвастались. Спасибо, Серега. А Радик это Осветкин брат? Он самый. А красотка. Серега задумчиво вздохнул, а Миша повел в недоумении плечами. «Обычная девчонка, что в ней такого? Вот Люда из параллельного класса, это да, такие формы. Ладно, не отвлекаться. Дело прежде всего, надо найти этого червяка». Пришлось идти к Светке узнавать про Барышня долго гремела замками и переспрашивала, кто пожаловал. И Миша уже отчаялся дождаться, когда дверь наконец-то распахнулась. Парнишка кивнул и внимательно посмотрел на соседку, оценивая внешние данные. Девичьи щеки залили, она поправила челку, одернула кофточку и, растягивая слова, задумчиво протянула. — Да, они в посадку рванули. А ты чего, как ревнивая мамаша, бегаешь? Никуда он не денется, твой Димка. Картошку испекут, а назад припрутся, Делов то." Миша сразу успокоился. «Действительно, с чего переживать? Не маленький ведь, что с ним случится? Зря только переполошился». Он пошел домой, попил чай, побродил по игровым сайтам и даже в какую-то стрелялку поиграл, но тяжелые мысли все равно не давали покоя. «Что, попал на мое место?» Паренек вздрогнул и обернулся. В дверном проеме стоял ангел-хранитель. А вижу, рад мне. Миша чертыхнулся, добавил тихонько крепкое словцо, характеризующее ближайших родственников гостя и, растянув губы, в подобие улыбки прошипел. Очень. Где ты, там и проблемы. Ангел хмыкнул, прошел в комнату и уселся на диване. Да ну, коней придержи. Чего явился? Опять будешь воспитывать своими зверскими методами. Зачем? Хотел посмотреть на коллегу. «С чего это я, коллега?» «Вот побегаешь за мальцом и поймешь, как мне было тяжело с тобой справляться, хранитель!» И издевательски захихикал. «Самое главное, ни на минуту не отвлекайся, и все будет хорошо. А ты питомца на два часа без присмотра оставил. Нехорошо. Смотри, останутся от козлика рожки до ножки!» И запел песенку про серенького козлика. «Ты что-то знаешь?» «А что тут знать?» Три ключевых слова. Мальчишки, спички, костер. Миша подскочил и, не прощаясь с ангелом-хранителем, побежал к двери. Конечно же, ключ затерялся и пришлось потратить 10 минут на его поиски. Потом заел замок и еще десять минут упражнения с закрыванием двери. И напоследок зазвонил телефон. И снова поединок с замком. Пришлось срочно открывать запертую с таким усилием дверь. Звонила мама. Медленный вдох, медленный выдох, еще раз, улыбка и спокойствие. Безмятежный голос. «Привет, мам!» «Как вы?» «Все хорошо, мам!» Бодро ответил мальчик. «Покушали?» «Да, и кофе пили!» «Молодцы! Что делает Дима?» «Все, конец. Сейчас мама попросит его к телефону и начнется». Думай, Чипай, думай. Ах, ну да, только правда, то есть ее часть. Он к Радику в гости пошел. Ты его не обижал? Нет, мама, все хорошо. Я вот по какому поводу звоню. Зайди к Ире и попроси, чтобы за вами приглядела, пока нас нет. Я до нее дозвониться не могу. Все набираю и набираю, а она трубку не берет. Вчера забыла попросить, забегалась, только вспомнила. Да, мама, я сейчас зайду и скажу. Будьте молодцами. завтра приедем». «Да, мама, не волнуйся». Миша положил трубку, трясущимися руками пригладил волосы. «Что может быть еще хуже? Братец пропал это раз, за ними будет приглядывать фашистка, это два. А я просто не пойду к ней, а маме потом скажу, что ее дома не было, вот и все. Пусть лучше влетит от родителей, чем опека сумасшедшей няни с садистскими наклонностями». Миша долго провозился с дверью и только ступил к лестнице, как дверь соседней квартиры открылась, на площадку вышла Ира. «Привет, малюк. Говорят, за вами присмотреть нужно». «Зачем это? Не надо за нами присматривать». «Мать звонила, и не зря. По глазам вижу, что уже накосячил. Колись». Эх, тяжела жизнь современного подростка. Никто не верит. Следят все, кому не лень. И как в таких условиях вырасти настоящим человеком и полноценным гражданином? Хватит лапшу на уши вешать. Не все гладко в датском королевстве? Нет, это просто невозможно подозревать меня во всех смертных грехах. Такого чудесного примерного ребенка. Сейчас тресну. Глаза Ирины налились злостью. Мальчишка, помня о взрывном характере соседки, тут же перестал поясничать и стал серьезен. «Димку иду искать». «Теперь все понятно. А то я на миг поверила, что ты изменился, но, увы, чудес не бывает. Чуяло мое сердце с самого утра, что день предстоит насыщенный интересными делами». «Да, может, еще ничего не случилось». «Сколько его нет?» «Часа два или три. Но это же ни о чем не говорит». «Ага». Еще одна бомба замедленного действия на свободе. Чудес не бывает. Вот только не пойму, это у вас семейное вляпываться в истории? Хе, не знаю. Может, генетический сбой? Загрязнение атмосферы, взрыв в Хиросиме, магнитные бури на Венере, захват заложников в Ираке. Хе, вот намешал. Ты еще пятна на солнце прилепи, умник. Ну и винегрет у тебя в голове. Читаю много. Скромно потупился подросток. Женщина прищурилась. «В интернете много сидишь, вот и намешалось все. Хватит меня отвлекать. Куда направлялся?» «В посадке вроде они». «С ними еще кто-то пошел?» «Светкин братан». Они спустились и еще раз позвонили в дверь Радика. Никто не открыл. «Наверное, искать пошли». «Это вряд ли. Они по этому поводу вообще не волнуются. Я с сеструхой его говорил. Это вы все время панику на пустом месте разводите». «Пошли, мальчишки, в посадку, и что теперь? Конец света!» «А сам-то не испугался? Чего тогда голосок дрожит и коленки подгибаются?» «А вам показалось!» «Ладно, пошли быстрее, времени нет. А ты ему звонил?» «Свин трубку не берет!» Когда-то вместо микрорайона здесь шумел лес. Но время бежит, численность народу населения увеличивается, дома растут, как грибы после дождя. И от величественного леса осталась лишь кучка деревьев, которую почему-то нарекли в народе посадкой. Летом там частенько устраивали пикники взрослые и играли в казаки-разбойники детишки. Место было очень популярным, пока не начали новую стройку. Вот там и зависала нынче окрестная детвора, иногда отправляясь в посадку разжечь костер и испечь в зале картошку. «Давайте разделимся. Я пойду направо, а вы налево». Ирина прищурила левый глаз и ухмыльнулась. Хм, «Решил смыться, пока я буду здесь бегать?» «Нет, как можно такое подумать про честного подростка?» «Надо же, какая идея провалилась!» Мальчишка посмотрел на соседку с уважением. «Настоящая ведьма, догадалась. Но стоило попробовать. Не вышло смыться, придется околачиваться весь день здесь». «Вот тебе и выходной. Ну, червяк, только попадись, и получишь такую трепку. Мало не покажется!» Они бродили вот уже более двух часов, пообщались с двумя компаниями взрослых, расспросили группу мальчишек, жарящих на костре сосиски, но все безуспешно. Начинало темнеть». Миша умудрился попасть в старый костер, испачкать джинсы и руки, подвернуть ногу и невесело хромая плелся за энергичной соседкой. «Они, наверное, уже дома отдыхают, а мы, как дворняги бездомные, бродим, лешего пугаем. Еще вон там, посмотрим и пойдем домой, позвоним родителям, пусть поднимают милицию на поиски». «Не надо родителям, я буду искать», — Ирина усмехнулась. Вдалеке послышались встревоженные детские голоса. Один очень похожий на голосок братца. Посреди небольшой полянки находился провал. Дима лежал на краю и, свесив голову, переговаривался с другом. «Я позову кого-нибудь, мы тебя вытащим». «Сруби деревце и брось мне, я сам выкарабкаюсь». «Ты не сможешь!» «Да и чем я его срублю? Ногтем, что ли?» «Что здесь происходит?» От грозного женского окрика мальчишка подскочил. Испуганный взгляд, перепачканное сажа, лицо, ноги готовы к побегу. «Тетя Ира, как вы нас нашли? Это хорошо, что вы здесь. Поможете?» «Что случилось? Кратко и по существу». «Да мы тут картошку хотели спечь. ямку для костра по всем правилам выкопали и вот. Короче, Радик провалился». «А тут какой-то ход, но я боюсь туда идти, там что-то шуршит». Понятно, что. Медведь, видать, в берлоге отдыхает и гостей вкусных ждет, спокойно сказал Миша. А, -а, а, вытащите меня, он меня съест! Да не съест! Ты слишком кослявый, маслами подавится и зубы сломает. Миша, прекрати, а то сейчас хворостину вырежу. Радик, нет там никого, разве что мышки! сердито сказала Ира и так посмотрела на подростка, что тот стушевался и захотел спрятаться за деревом. А, -а, а мыши, они меня съедят! – напрягал легкий Радик. – Что же, вы, тетя Ира, ребенка испугали? Тихий, вкрадчивый голос Миши был полон сарказма. Соседка только хмыкнула и повела бровями, мол, потом поговорим. Малыш, успокойся, нет там никого. Сейчас мы тебя достанем, только вот как? Девушка попробовала заглянуть в яму, стала на краю и провалилась. «Тетя Ира, мягкой посадки!» «Веревка есть!» — голос соседки дрожал. «Откуда?» — поиграл бровями Миша и серьезно добавил. «Я сейчас милицию вызову или пожарных». «Брось мне телефон, я сама позвоню, а то еще наговоришь всякой ерунды». «Малек, дай свой телефон». «Чего это? Тебя попросили, ты и давай!» «Сейчас как врежу!» «Прекратите, мальчики! скорость стемнеет и станет не до шуток!» Миша отобрал у брата телефон и бросил в яму. Ирина куда-то звонила, с кем-то ругалась, опять набирала номер, и все начиналось по новой. Братья вначале прислушивались к разговору, а потом устала при серии на поваленное дерево и даже задремали, прижавшись друг к друг дружке. Становилось холодно. Когда стемнело, на поляне появилось множество людей в милицейской одежде. Одни опрашивали мальчишек, другие спускались в яму, чтобы вытащить пострадавших и обследовать найденный ход. В результате Ирину с Радиком вытащили, вызвали скорую, чтобы отвезти их в больницу, нашли два давних скелета и большой кованный сундук. Увидев находки, ребята обрадовались. — Мы нашли клад. Как делить будем? — затаив дыхание, тихонько спросил Дима. — Кто ж тебе его теперь отдаст? — Разве что причитающиеся 10%? процентов. Чего это 10? Я слышал 50. Я себе вот как у бати, куплю и айфон. Мечтательно протянул Миша. А я квартиру отдельную, чтобы твою рожу не видеть. Но у тебя и аппетит. И чем тебе моя рожа не понравилась? Девчонки засматриваются, а ему не нравится. Всем. И характер еще у тебя гадкий. Мальчики, а что вы здесь делаете так поздно? — спросил пожилой милиционер. — Ждем, когда наш клад отдадут. — Какой клад? Старые газеты? Братья подхватились и побежали к сундуку. Он весь был полон какими-то темными бумажками, местами грязными и истлевшими. — где же сокровища? по Димкиному лицу бежали слезы. — Так иногда бывает. Открываешь сундук, а там... «Старый мусор», — вздохнул толстый дядька в милицейской форме. Миша, не теряя надежды, перебирал бумажки и вдруг увидел старое фото. Потянул за край покореженной картонки, посветил телефоном, потер рукой запыленный снимок. Девочка лет семи в пышном белом платьице сидела в кресле. На губах играла едва заметная улыбка. «Анечка!», Анечка.